Сна не было ни в одном глазу. Саша вспомнила, как заболела Зоя. Лежала в кровати и тихо стонала. Как же Саша тогда испугалась. Глухая деревня, врача не дождешься. В соседнем селе жила фельдшерица, давно ушедшая на пенсию, но по-прежнему обихаживающая окрестные деревни. «Зоя Николаевна», — шептал Саша, — «давайте я сбегаю за медсестрой. Вам очень плохо». Зоя молчала, отвернувшись к стене. Саша осторожно дотронулась до ее плеча. «Зоя Николаевна, вы меня слышите? Чем вам помочь?» Кажется, еще никогда в жизни ей не было так страшно. «Уйди!» — сквозь зубы простонала Зоя. «Этим ты мне очень поможешь». Саша сидела на крыльце и ревела. «Что делать? Бежать на автобус, чтобы со станции позвонить отцу? А если в это время зои случится что-то страшное? О, Господи, только не это!» Ее обвинят в Зойной смерти. Сообразила, сбегала за соседкой тети Тамарой. Оха и аха, и та прибежала к ним в дом. Зоя по-прежнему лежала, не двигаясь. «Зойка!» — закричала Тамара. «Живая! Зойка! Не померла?» Зоя медленно повернула голову. Саша ужаснулась ее бледности и запавшим, потухшим глазам. «Живая!» — с облегчением проговорила Тамара. «Да что с тобой? Что делать-то, Господи?» «Сашка», — сообразила она, — «беги до куцов». «У Витьки мопед пусть вызывает неотложку». «Да беги ты, дурында! Видишь, совсем она никакая». Витька Куц, известный пьяница и мучитель семьи, как ни странно, был трезв. Уже удача. И движок его мопеда моментально взревел. Неотложка приехала через два часа. Вкатили какие-то уколы, сказали, что это приступ поджелудочный. Наверняка чего-то наелись женщина. Грибы... Нет, и с неохотой предложили больницу, от которой Зоя решительно отказалась. К вечеру ей стало полегче. Утром Саша сварила овсянку, посушила белую булку, заварила чай и все отнесла в Зоину комнату. Зоя кивнула: спасибо. Три раза в день прибегала Тамара, но от нее были только шумы и суета, и Зоя болезненно морщилась. Потом приехал отец и забрал Зою в Москву. Саша осталась одна. Одной было здорово и совсем не страшно. Она подолгу спала. Теперь ей некого было стесняться. Питалась бутербродами и заварила себе растворимый бразильский кофе, который обожала. Через четыре дня ее одиночество нарушила Катька. Выяснилось, что отец позвонил матери, и та, конечно, заверещала. «Как ты мог оставить ребенка одного? Да как она там справится? Это же деревня, Володя!» Нет, тебе нельзя доверять. Что значит попросила? Что значит жара и в городе нечего делать? Срочно привози ее в Москву. Чувствуя себя виноватым, отец оправдывался, но поехать в деревню не мог. Во-первых, работа, а во-вторых, Зою положили в больницу. Тогда и сообразили отправить для компании Катерину, чему та оказалась несказанно рада. Сашка, лето, свобода. 14-летние девчонки вполне справятся вдвоем. Конечно, они кайфовали. Никто не заставлял их полоть огород, мыть жирную посуду, чистить картошку, ходить к молочнице Даше, чтобы забрать после вечерней дойки бидон теплого парного молока. Кстати, это молоко Саша ненавидела. Но был строгий наказ отца – выпивать по стакану в день. И каждый вечер, гремя бедоном Саша плелась в конец деревни. Молочница Даша разглядывала ее с неподдельным интересом, а однажды не выдержала, спросила – но как тебе с зойкой нормально нахмурилась саша у нас все хорошо хорошо усмехнулась даша да брешешь зойка баба характерная вредная мы же вместе росли ее на лето сюда привозили уже тогда когда мы были сопливыми она характер показывала и мать ее тетя настя тоже была не подарок ни за что не поверю что зойка с тобой хорошо общается нет ни за что саша молчала В деревне же как? На одном конце слова скажешь, на другой долетит в ту же минуту. «Знаешь, Сань», — продолжал Даша, «да ты на нее это, не обижайся. Ей тоже непросто. Она ж Зойка три раза выкидывала. В последний раз чуть Богу душу не отдала. Вот и прикинь, как ей все это. Да и папаша твой тоже козел. Ты и сама понимаешь». «Ничего я не понимаю», — крикнул Саша. «И вообще мне это не интересно. Больше за молоком она не ходила, как не настаивал отец, как не хмурилась недовольная Зоя. Пятнадцать дней абсолютной свободы. Как же они с Катькой были счастливы. После завтрака никаких кашет врагов, только кофе и бутерброды с колбасой шли в лес. Собирали чернику и малину, разводили костерок и на прутиках жарили черный хлеб, даже пекли картошку. Наевшись, расстилали кофты и укладывались отдохнуть жмурясь от теплого солнца, дремали. На огороде поспевали крошечные попурчатые огурчики, темнела черная смородина и вовсю краснела клубника. Иногда, утомившись от болтовни, засыпали прямо на сеновале, забравшись на теплый, прогретый солнцем, вкусно пахнувший стог. Ни забот, ни хлопот, красота! Отец Зои возвратились неожиданно. В доме было не метено, в тазу лежала гора грязной посуды, А во дворе, в ведре, было замочено девчачье бельишко. С недовольным, брезгливо-перекошенным лицом хозяйка обошла заброшенное хозяйство. Ничего не сказала, только красноречиво глянула на отца. Смущенный отец развел руками, но Саша выговорил, «Как же так, дочь? Две взрослые девицы развели такую помойку». Долго свещались в сарае. Саша хотела уехать, а Катька, делая большие глаза, страстно шептала. «Вот еще! Да пошла она! Здесь так здорово! Ну давай еще на недельку! Ну, Сань! Мне в Москве крышка! Бабка плашмя, да еще тетка с семьей приперлась из Ростова. Вообще кранты! Даже спать негде!» Утром отец уехал в Москву, а девчонки остались. Перемыли весь дом, включая окна и двери, пропололи огород, вымели двор и даже сбегали за земляникой, притащили почти трехлитровую банку. Зоя, кажется, немного смягчилась. Кстати, с Катькой контакт у нее наладился довольно быстро. Та, спорая, быстрая, ловкая, хитрющая, бегала как заводная и кричала. Теть Зой, а что ещё надо? Вы не стесняйтесь, просите. Теть Зой, а давайте на ужин оладышек напечём с яблоками. Лично я обожаю. А вы?» И надо же, Зоя вставала к плите и пекла оладьи. «Она неплохая», — шептала перед сном Катька. «Нет, правда, очень даже ничего. И красивая. А кольца у нее... Сань, ты видела, какие кольца? И в них в огороде копается. Я такого вообще не видела. Как будто этих колец у нее миллион». «Может, и миллион», — равнодушно отозвалась Саша. «И вообще, Кать, меня это совсем не волнует. Да и в кольцах я ничего не понимаю. «Да бог с ними, с кольцами!» — шептала Катя. «Я знаешь, о чем думаю. Только ты не обижайся, ладно? Я думаю, ты сама во всем виновата». «Я?» — Саша задохнулась от возмущения. «Я виновата! Они дело наделали, а я виновата?» «Да что ты вообще понимаешь?» И разревелась от обиды. «Сама!» — настойчиво повторила Катя. «Ты тоже, знаешь...» «Могла бы с ней по-другому. Помягче, что ли?» Как по-другому, Саша выяснять не стала. Только ответила с обидой и вызовом. «Нет, не могла бы. Тебе бы на мое место. Посмотрела бы я, как это, по-другому». Впервые уезжали с подарками. Как говорила соседка тётя Тамара, «Ласковая теля двух маток сосет. Кажется, теперь Саша поняла, что это значит. Зоя расщедрилась. Две банки земляничного варенья, два пакета только что сорванных огурчиков, зелень с огорода и по связке сушеных грибов. Увидев гостинцы, мать усмехнулась. «Ну надо же! Что это с ней?» Саша пожал плечами. Брезгливо скривившись, мать сунула нос в банку с вареньем, помяла огурцы и хмыкнула. Откинула с барского стола, будто мы нищие. «Ты всегда всем недовольна», — ответила Саша. «Не нравится? Выкини!» Хмыкнув, мать промолчала.